Буало Нарсажак «Из страны мертвых. Инженер слишком любил цифры. Дурной глаз. Романы». Перевод французского Орлова, Световидовой и Волковых. Сочинение в четырех томах. Том второй. Москва. Тер. Живень поднял вверх пухлую руку, словно собираясь перехватить это замечание на лету. И мне это приходило в голову. Я украдкой наблюдал за ней. Как-то раз я пошел за ней следом. Она отправилась в Булонский лес, озеру, села на берегу и просидела, не шевелясь больше двух часов. Просто смотрела на воду. Ну, это не так уж страшно. Нет, погоди. Она смотрела на воду, как бы тебе объяснить, сосредоточенно, напряженно, как будто это было для нее очень важно. А вечером сказала мне, что никуда не ходила. Сам понимаешь, я не хотел признаваться, что шпионил за ней. Образ прежнего студента-то появлялся, то исчезал, и это мельтешение начинало раздражать Лавьер. Послушай. — сказал он. — Давай рассуждать логично. Твоя жена либо обманывает тебя, либо больна, либо по какой-то неизвестной причине симулирует. Четвертого не дано. Вживень протянул руку к пепельнице и сбил мизинцем длинный столбик белесого пепла. Потом печально улыбнулся. — Ты рассуждаешь точно так же, как я вначале. Только я абсолютно убежден, что Мадлен меня не обманывает. Да и профессор Лаварен уверил меня, что она совершенно здорова. А симулировать ей с какой стать. Должна быть какая-то цель. Какой есть смысл притворяться, часами просиживать где-то на пушке леса? Это учти. Лишь одна деталь из многих. Ты говорил с ней об этом? Да, само собой. Я спрашивал у нее, что она чувствует, когда внезапно начинает грезить. И что она ответила? — Что я напрасно беспокоюсь. Что она вообще не грезит, что у нее просто, как у всех, есть свои заботы. — Как ты думаешь, твои расспросы были неприятны? — Да, она очень смутилась. — А у тебя не создалось впечатления, что она лжет? — Ни в коем случае. У меня возникло ощущение, будто она чем-то напугана. — Послушай меня, — Хоть это, может быть, тебя и насмешит. — Помнишь тот немецкий фильм «Якоб Берне», который мы смотрели на бульваре Урсулинок давным-давно, году в двадцать четвертом? — А? Вспомни лицо главного героя, когда его застигают в состоянии мистического транса, и он пытается все отрицать, скрыть свои видения. — Ну так вот... У Мадлен лица было такое же, как у того немецкого актера, растерянное, словно пьяный, блуждающий взгляд. Постойка. не хочешь ты сказать, что твоя жена одержима? Я знал, что ты отреагируешь именно так, точь-в-точь, -точь, как я в свое время старина. Я тоже отказывался верить очевидному. Она ходит в церковь, как все, в воскресенье посещают Несу? но это скорее светская привычка. Она случайно не считает себя ясновидящей? Нет. Повторяю тебе, просто в голове у нее будто что-то срабатывает, и ты вдруг замечаешь, что она далеко отсюда. Это случается с ней помимо ее воли? Несомненно. За то время, что я за ней наблюдаю, я ее изучил. Чувствуя, что приближается припадок, она заставляет себя двигаться, говорить, встает. Иногда открывает окно, будто ей не хватает воздуха или включает радио на всю катушку. Если в эту минуту я вмешиваюсь, если начинаю шутить, болтать о пустяках, то ее мозгу удается удержаться на грани срыва. Извини за многословие, но не так-то легко объяснить, что с ней происходит. Если же я, напротив, делаю вид, что слишком занят, поглощен с собой, это неминуемо случается. Она на глазах цепенеет, следит взглядом за некой таинственной, движущейся в пространстве точкой, затем глубоко вздыхает, проводит полбутыльной тыльной стороной ладони и на протяжении пяти... Десяти минут, иногда дольше, выглядит настоящий сомнамблый. Что, у нее осыдражное движения? Нет. Впрочем, по правде говоря, я никогда не встречал лунатиков, но совсем не похоже, что она спит. Она рассеяна и совершенно не владеет собой. Она иная. Я знаю, это идиотизм, однако не могу подобрать более точного определения. Она именно... «Иная!» Глаза Живини выражали неподдельную тревогу. «Иная!» — протянул Флавьер. «Мне это ни о чем не говорит». «Ты не веришь, что может существовать постороннее влияние?» Живинь положил измусольную сигару на край пепельницы и крепко стиснул ладонь. «Раз я уж начал, надо идти до конца». В роду, у Мадлен, была странная женщина. Ее звали Полина Лажерлак. Про бабка, Мадлен. Как видишь, родство довольно близкое. Девочкой лет тринадцати, четырнадцати, она внезапно заболела. Толком я не знаю, но, в общем, периодически ее. Её... Сотрясали невероятные конвульсии, и люди, которые за ней ухаживали, слышали в ее комнате непонятные звуки.